Глава 13 Перелистывая страницы дневника, Оля поняла, что нет сил читать. Как хотелось забыть ту весну, когда жизнь разделилась на до и после предательства. Сегодня стрелы воспоминаний еще долетали из прошлого и могли больно ранить. «Хайль Гитлер!» Десяток рук взметнулись ввысь в характерном жесте, когда Лихачева открыла дверь в кабинет. Одноклассники выстроились в живой коридор. Внутри всполыхнуло, в глазах серый дым. Не дыша, Оля взглядом отыскала подругу, теперь бывшую. Сдала. — Эй, Арийка, как тебе среди недостойных-то живется? — крикнули из толпы. — Не зря, оказывается, немецкий штудируешь. Корни манят. Небось, грешки нациков спать не дают. Каждый выкрик не ранил, убивал. Настя выдала тайну до мельчайших подробностей и теперь наслаждалась триумфом. Улыбаясь, она что-то шептала на ухо Адлеру, а тот, не моргая, пристально смотрел на Лёлю. Под гогот и ядовитые упреки она молча шла к своему месту. «С — С возвращением, моль, небрежно пискнула хитринская и залилась смехом. — Видишь, как по тебе скучали! — Слышь, потомственная немчура! Таким не место в совете отряда поняла... фыркнули с задних парт. «Одобрительная, да, да!» разлетелась по классу. «Ах, да! Мы же тебя переизбрали!» не унималась Настя. «Так что можешь спокойно заниматься изучением истории предков. Вон там, на последней парте!» «Нет!» — неожиданно рявкнул Миша. Одноклассники притихли. «Оля останется здесь!» Хитринскую перекосила. Ноздри раздулись, как у разъяренной собаки. Ангельская внешность уже не скрывала дьявольское нутро. Место среди лидеров пионерской организации ее интересовало меньше всего. Целью был Миша. Но она просчиталась. «Уверен?» Только и смогла выдавить из себя Настя. «Два раза не повторяю». Этот принцип Адлера знал и класс, и вся школа. Особенно хорошо его усвоили ребята из параллельного седьмого «В». когда попытались прижать шестиклассника в ближайшем дворе. Мишка не разбирался, кто прав, кто виноват. Но был уверен, трое против одного — неправильно. В тот день его узнали не только как быстрого лыжника, меткого футбольного нападающего и ценного рядового зарницы. В тот день Адлер дал понять, что секцию классической борьбы посещает не для галочки. С тех пор никто не лез ни к нему, ни к тому, за кого Мишка заступался. Звонок известил о спасении от разговоров на сорок пять минут. Оля с трудом вспомнила, какой был урок. Пустота внутри поглотила эмоции и чувства. Она не плакала, не ощущала боли, не хотела убежать и скрыться от позора. Ничего. Она потеряла подругу и заполучила целую армию недоброжелателей. — Лёль! Лёля! Оль! Лихачёва, ты! Миша настойчиво добивался внимания. «А? Что такое?» «Домой я провожу. Одна не вздумай идти. Твоя подружка уже с лихвой дело наворотила», — шептал сосед по парте. Лёлька качала головой. Не понимала, чего ещё бояться. Все самое страшное уже произошло. Не помня себя и уроков, на которых присутствовала, покорно брела за Адлером в сторону дома. Он не задавал вопросов. Оля мысленно благодарила отважного соседа по парте за помощь, понимание и молчание. Из-за бытия выдернули мохнатые лапы, неожиданно оказавшиеся на Олькиных плечах. — Рекс! Рекс! — девочка обняла огромного пса. Ее в одночасье накрыли радость и боль. Расплакалась. — Твой? — улыбнулся Миша и потребал мохнатую спину Рекса. Лихачева помотала головой, сквозь рыдание прорвалось. — Теть Шуры! «Ну, значит, есть кому присмотреть. Пойду я». Мальчик поставил рюкзак одноклассницы на свежую зеленую траву и направился обратно. «Миша!» — шепнула Лёля. Тот развернулся, вопросительно глядя на нее. «Спасибо. Снова выручил меня. А ты? Не сдала. Теперь можно в разведку». В синих бездонных глазах отражалось весеннее солнце. «До завтра, боевая подруга». Адлер быстро скрылся за домом, а уничтоженная предательством девочка так и продолжала сидеть на пыльном асфальте в обнимку с овчаркой. Рекс покорно ждал, поскуливая его сон рыданием, словно успокаивал. Вскоре дружную парочку отыскала тетя Шура. — Ох, милая, знаю, знаю, что трудно. Пойдем. Тебе бы умыться да чаю попить. Пойдем, Оленька. Женщина тихонько помогла подняться и взяла портфель. Держись, моя девочка, я рядом.